Поэма «Октябрь». Я люблю все, что дышит ушедшим, Все, что прошлого носит намек. Роковые турнирные встречи, Подшуршание атласных знамен, Времена, когда в залах Растрелли Свет кенкетов вложился от свод, Когда юный престола-наследник Танцевал с моей бабкой Гавод. Что-то наивно-мальчишеское есть в таком названии. Чтобы подчеркнуть свою ненависть к этому месяцу, Алексей Крюков сам пояснил, нарочно назвал ее поэму «Так» через букву «А». Да, я знаю, вы правы, меня не признавая, таким, как мне, не место на першестве торжествующего хама. В священной роще меж мраморными храмами Затаина моего творчества звенящая наковальня. Не признаете, потому что вы меня боитесь, Не пускаете в печать, потому что знаете, Что мой первый же выход станет событием, Что в свете моей славы, сразу прочной и длительной, Сгорят все имена вашей сбродной шатии. «Эй, вы!» «Лакафы, Анны и Фоспы, вы, монополисты поэзии пресной, помните, весь рев толпы многоголосой смолкнет при державном окрике Кесаря». Примечание. «Лакаф – литературное объединение Красной Армии Флота, созданное в СССР в июле 1930 года». В 1931 году появился одноименный журнал, позднее переименованный в «Знамя». ФОСП – Федерация объединений советских писателей, образованная в декабре 1926 года. Анны? Неужели он имел в виду Анну Ахматову? Конец примечания. С толпой многоголосой. Алексей Крюков к 1930 году воочию столкнулся в своем доме и на первой самостоятельной работе. Привычный с детства родной просторный дом разрушался и наполнялся чужими людьми. Его Алешу, жившего здесь с самого рождения, маму и тетушек уплотнили. В квартире поселились теперь ветеринарный инспектор, чертежница, работник торгового ларька, рабочая лакового завода и завода Большевик, воспитательница детского очага, одинокий старик-пенсионер и несколько шумных детей. Он привык ходить по городу пешком, в школу, в институт, в издательство Академия. Теперь же на рассвете он спешил к остановке двадцать пятого трамвая. Врал его штурмом и зажатой толпой больше часа добирался до завода Электросила, а дальше своим ходом в конец Московского шоссе. Там было построено здание в стиле конструктивизма для школы заводского ученичества ЗУ, где выпускник высших государственных курсов искусствознания ГИИИ Крюков получил место учителя русского языка и литературы. Теперь наконец-то появился у него собственный заработок. Его учениками были подростки, закончившие семилетку, торопившиеся приобрести рабочую специальность и совсем не настроенные изучать литературу. Да их этим особенно и не обременяли. Именно за счет сокращения часов на общеобразовательные предметы срок обучения в школе ЗУ завода «Электросила» составлял всего полтора года. Вряд ли молодой педагог Алексей Алексеевич Крюков сумел получить удовлетворение от работы с этими ребятами. Они с равным недоумением слушали и его чтение произведений русской классики, и его стихи, и его рассуждения о несовершенстве окружающей жизни. А порой вовсе не слушали, заглушая его речи своим многоголосьем. Несмотря на это, на допросе Крюков скажет о том, что его работа в школе «Носило антисоветский характер. Тогда на него не донесли. Может, просто не поняли, что он от них хотел?» Призванный одногодичником в армию, Крюков с присущей ему страстью подобную работу продолжал. На допросе следователь запишет за ним. «Признаю, что, будучи в Красной Армии, я вел сознательно антисоветскую деятельность – Расчитанную на разложение беспартийной и вообще политически неустойчивой массы красноармейцев, группируя вокруг себя наиболее близких мне политических красноармейцев, например, красноармейца Волкова, выходца из дворянского сословия, хорошо образованного человека, антисоветски настроенного, и привлекая и ведя за собой таких красноармейцев, как Афанасий, Власов, Белозеров и другие» которые еще нуждались в соответствующей антисоветской обработке, но которые уже поддерживали мои антисоветские выпады, в частности, разного рода протесты против распределения командования, саботаж занятий и нарядов и прочее. Крюков расскажет на допросах, что вел он антисоветскую агитацию и на учебных занятиях, и в казарме на отдыхе, что апеллировал, к недовольству красноармейцев условиями их казарменной жизни, что объяснял преимущество отрубных форм землепользования. Примечание. Этот термин появился во время Столыпинской реформы. Значение слова «отруб» подразумевает отдельный участок, выделенный из общинного землевладения в персональное пользование крестьянину конец примечания агитировал за развитие кулацких хозяйств выступал против коллективизации деревни выступал с обвинением против партии зажимающей беспартийных интеллигентов с обвинением красноармейцев в стадности и слепоте назвав последних баранами слепо следующими за партией и командованием что подрывал авторитет командования партийного руководства и систематически вышучивал командиров и парт-организатора Жданова. Это тот самый Жданов, чьи свидетельские или доносительские показания уже приводились выше. Жданов мстительно обличал Крюкова, не замечая, что невольно обнаруживает его достойные нравственные принципы. Встречая сочувствие со стороны ряда беспартийных красноармейцев, Крюков говорил, что к Васильеву отнеслись бесчеловечно, что не дело красноармейцев предавать своего товарища, что если командование нашло необходимым наказать Васильева, то пусть это и делает. Красноармейцы не должны были втягиваться в это скверное дело». На первых допросах Крюков с вызовом говорил о том, что сознательно занял в отношении советской власти и всего существующего режима в целом враждебную позицию. Своё политическое мировоззрение выявлял в литературном творчестве и в антисоветской агитации, которую проводил на работе и в последнее время в Красной Армии. Но через две недели он свою задеристость потерял, Ему вдруг стало страшно, и он сказал, что встает на путь искреннего признания, что в дальнейшем обязуется детализировать данные им показания. В начале марта на допросах показания детализировал, добросовестно перечислил всех своих родственников за границей, перечислил красноармейцев, которых ему удалось убедить, и стал одно за другим называть имена. Назвал однополчанина Дмитрия Волкова, своего единомышленника. Назвал частых посетителей салона МООР. В первую очередь Бронникова Михаила Дмитриевича, поэта, дилетанта и музыканта. По поводу него, крюков в пылу этого своего искреннего признания, рассказал, что Бронников перестроиться, принять советскую власть не сможет. Затем вспомнил. Богаковского, артиста и антрепренера, Вершбитского Глеба Дмитриевича, преподавателя воздухоплавательной школы, Зеленецкого Александра Александровича, Гокова Андрея Когана Венгеровского Виктора, Рутенберг Лидию Абрамовну, театроведа, Бруни Георгия Юрьевича, музыканта, Ларис Меликова, метеоролога, Римского Корсакова Георгия Михайловича, Виржбитскую, автора салонных стихотворений, профессора Семенова-Тяньшанского и других. Сообщил, что у Мооров читали стихи разных авторов, в том числе и Сенина, и Пастернака. Что там говорили о ГПУ, обсуждали политику в деревне, международные события, например, восстание английских моряков, газетные сообщения о кризисе за границей встречали со злобой и комментировали в плане недоверия к ним. По материалам допросов Крюкова будут арестованы Дмитрий Васильевич Волков, Михаил Дмитриевич Бронников, Любовь Юльевна и Вильям Рудольфович Мор, Глеб Дмитриевич Вержбицкий. В результате работы с Крюковым ведущий следствие уполномоченный Бузников сформулировал вывод – КР-организация ветераторов и искусствоведов проникла в ряды Красной Армии и повела там среди красноармейской массы разлагающую работу, направленную к подрыву боеспособности Красной Армии. Вот в чем состояли основные обвинения Крюкова. Вел систематическую антисоветскую агитацию на широких красноармейских собраниях, на политзанятиях во время учебных занятий и в других местах сбора красноармейцев полка. А также в антисоветском салоне МОР, призывая к отказу от защиты Советского Союза, выступал против колхозной политики партии и политики партии по отношению к интеллигенции, распространял через публичное чтение и в рукописях собственные КР-литературные произведения, проникнутые монархическими и фашистскими идеями. Означенные преступления представленные статьей 58.10 и 11 Уголовного кодекса. Виновным себя признал. Постановление выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года Крюкова Алексея Алексеевича 1909 года рождения по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР Приговорили к десяти годам концлагеря. Этапировали на строительство Беломора Балтийского канала. К этому времени строительство канала, гордости первой пятилетки, шло уже шесть месяцев. Год с небольшим Алексей Крюков тоже дробил скалы при помощи ручного бурения и взрывания их аммонитом. Разбирал вручную песчано валунный грунт и отвозил его тачками за сотни метров. Только по официальным данным за 1931-1933 годы на строительстве канала погибло свыше 12 тысяч человек. В августе 1933-го после официального открытия канала Алексей Крюков был свидетелем пропагандистского посещения Белл Лага группой советских писателей. Подойти Никому из знатных гостей не решился. Теперь вместе с другими заключенными Белл Крюков обеспечивал эксплуатацию канала и освоение прилегающих к нему районов. За ударную работу ряду заключенных, опять же в пропагандистских целях, сокращали срок, иных освобождали. Крюков в эти категории не попал. Зато попал в категорию «совершавших побег». Статистика побегов из белл лага неизвестна, но очевидно, что каждая попытка побега — это поступок из ряда вон выходящий, смелый до безумия. Осенью 1933 года Алексею Крюкову бежать из лагеря удалось. Что двигало им? Импульсивность? Или все было продумано и подготовлено заранее? Договорился с сообщниками — Нашел проводника, действовал в одиночку, в какой момент покинул лагерь, с каким багажом, какую дорогу выбрал, знаком ли был с картой, определил ли маршрут, в каких условиях продвигался, сколько километров прошел, подготовил ли заранее на случай провала легенду. Эти и десятки других вопросов остались без ответа. В начале ноября на границе с Финляндией пограничниками 14-й заставы 5-го Сестрорецкого погранотряда был задержан неизвестный. Пытался вскрыть вены. Назвать свое имя отказался. Его доставили в Ленинград, поместили в ДПЗ. Он продолжал упорствовать. Неизвестным заинтересовались высокопоставленные лица. Допрашивали его втроем замполномочного представителя ОГПУ в ЛВО «Запорожец», замначальника особого отдела ОГПУ в ЛВО енишевский начальник первого отдела ОГПУ в ЛВО «Азолин». Какими методами действовали при допросе, неизвестно, но получили, наконец, следующее признание. «В силу сложившихся у меня антисоветских убеждений», я решил, захватив у моего приятеля, французского подданного, Шатавура Габриаля, конструированный им разрушительный снаряд, прийти из Франции в СССР и в октябрьские праздники произвести на Красной площади в Москве террористический акт. При производстве акта я имел в виду в первую очередь правительственную трибуну, Совершить этот акт мне не удалось, так как я не сумел найти в себе необходимых моральных и волевых сил. Убедившись в своей неспособности, я решил уйти во Францию обратно, но на финской границе был задержан. Принесенный мной из Франции разрушительный снаряд я бросил в реку Москву. Идея моего посещения СССР в целях совершения теракта была моим личным предприятием. Идейных сообщников у меня не было ни за границей, ни в СССР. С моих слов записано верно и мною прочитано, в чем расписуюсь Мюрат. Подпись расшифровал Мюрат Люсьен Жером Принц. Странная заранее подготовленная фантазия или наивная импровизация. Как это? прийти из Франции в СССР. Что за разрушительный отряд его захватил? Почему принц? Примечание. Вероятно, имелся в виду потомок Мюрата, наполеоновского маршала и неаполитанского короля, и его жены Каролины, сестры Наполеона I. Род принцев Мюратов существует до настоящего времени. Конец примечания. Однако вполне реалистично и горько звучит в этом признании фраза «я не сумел найти в себе необходимых моральных и волевых сил». Через какое-то время от фантастической легенды его вынудили отказаться, и он назвал свое подлинное имя. Находясь в камере номер 271, Крюков попросил пачку листов бумаги, чтобы записать свои собственноручные признания «я» и купить к ним собственные же пространные размышления о судьбе революции и о своей собственной судьбе. 1 января 1934 года под грифом «Совершенно секретно» Ленинградская ОГПУ отправила в Москву доклад товарища Ягоди, зампред ОГПУ, товарищу Агранову, зампред ОГПУ, товарищу Гай, начальник ОО огпу 9 ноября сего года на участке 5-го погранотряда ОГПУ был задержан неизвестный гражданин, пытавшийся уйти нелегально в Финляндию, который при задержании покушался на самоубийство путем вскрытия вен. Как при задержании, так и в процессе следствия, неизвестный категорически отказывался назвать свою фамилию и впоследствии выдавал себя за французского подданного принца Мюрата Люсьена Жерома, прибывшего якобы из Парижа со специальным заданием – совершить теракт над правительственной трибуной в октябрьские торжества в городе Москва, но из-за неудачи был вынужден пробраться обратно за границу. После упорного и продолжительного запирательства неизвестный сознался, что он является не принцем Мюратом, а Крюковым Алексеем Алексеевичем, осужденным в 1932 году коллегия ОГПУ по статье 58.10 Уголовного кодекса к заключению в концлагерь сроком на 10 лет, откуда совершил побег, имея намерение уйти нелегально за границу. Задержанный Крюков вместе со следственным делом направляется в концлагерь, так как последний числится в бегах Белбал-Лага. После разоблачения провокационных показаний Крюкова он написал собственноручное признание, которое по своему политическому и психологическому содержанию представляют значительный интерес. Эти признания были к докладу приложены. Написаны они торопливо, порой сбивчиво. Слова обгоняют друг друга, не всегда согласовываются. За всем за этим потребность в постоянном анализе, весьма логичные посылки, мучительные рефлексии, почти детский испуг, крайне неуравновешенное душевное состояние. Копия доклада вместе с признаниями задержанного была приобщена к следственному делу Крюкова, который, соответственно, увеличилось в объеме. Но эти признания, действительно представляющие по своему политическому и психологическому содержанию значительный интерес, к сожалению, сохранились с лакунами. Приведем фрагменты. Я был арестован 15 февраля 1932 года и постановлением коллегии ОГПУ весной того же года кажется, 17 апреля, правильно, 17 июня, автор, приговорен по статье 58.10 Уголовного кодекса к 10 годам концлагеря. 31 июля 1932 года я был доставлен в Белбалтлаг ОГПУ. Через несколько дней после прибытия поставлен на работу в УРО Беллаг – где и проработал до Дня Побега, исключая мой вызов в качестве свидетеля по новому делу с 16 января по 7 июня 1933 года и мою эпизодическую работу за столом освобождения третьего водораздельного отделения с 28.10.00 по 6.11.00 того же года.